Пока Влад чинил забор, а это у него получалось, объявился сосед, Василий. Он махнул, кивнул, без какого-то интереса поинтересовался. Получается ли? Естественно, Влад снова воспринял это как издевку, поэтому пренебрежительно ответил, что получается. Тогда Василий направился к Нике в гости, а Влад торопился быстренько все починить. И принять ее приглашение. Василий распевал чаи и делал вид, что прописан в этом доме. Он по-хозяйски предложил гостю сесть, пододвинул ему конфетницу, из которой уже съел штук сто. Разноцветные обертки сжимал и складывал кучкой. Ника готовила ужин, помешивала в сковородке мясо. На другой конфорке пыхтела паром кастрюля с картофелем. Сначала все шло культурно, но в какой-то момент Влад понял, что Василий его задирает. Цель была однозначно – выдавить соперника, которого он определил во Владе, как можно дальше от Ники. Влад себя соперником не чувствовал, но вызов принимал. Ему было понятно, что мужчина всего лишь рассчитывает на эту женщину в своих мечтах. И нет никаких гарантий от Ники, что она будет его невестой. Может, она когда-то и дала понять Василию, но при Владе держалась прилично, и никаких намеков, взглядов, флиртов не было. Это заводило его. Хотелось защитить женщину от настырного парня. Если пойдет потасовка в рукопашном бою, Влад проиграет. Даже визуально видно, что весовой перевес, слишком накаченные мышцы у Василия. Ника старалась быть гостеприимной хозяйкой, но от мужчин уже искры летели, и если бы кто-то прошел между ними, убило бы разрядом электричества. Этот необъяснимый конфликт ее раздражал. Она вообще не любила ситуации, которым не могла дать логическое объяснение. А в этой логике не просматривалась. Она не давала поводов ни одному из мужчин. А конкретно с этими двумя вела себя безупречно отстраненно. Один ей не нравился, а у второго уже была девушка. Но мужчины устроили потасовку. У них была своя логика, мужская. Даже не помогли полные тарелки с ужином. Мясо с картошкой так и стояло нетронутым. И надежда, что сытые мужчины не дерутся и не скандалят, испарялась, как пар от горячего ужина. Но Ника обладала крепкими нервами. Она долго наблюдала за мужчинами, слушала их перепалки, темой которой был забор и намеки на безрукость, подковырки, Несовершенство завуалировали под упреки. Спорили они из-за забора, но слышалось, что боролись за Нику. Вскоре Ника не выдержала, попросила. «Дорогие гости, идите по домам». Гости, какими бы дорогими они ни были, послушались частично. «Да-да, Влад, идите». «Это вы идите, Василий». «Оба, идите!» – расставила все точки Ника. Мужчины поднялись из-за стола и направились к выходу. Этот путь они преодолевали долго. Продолжая спорить, при каждом слове останавливались. «Уходите! Оба!» – поторопила Ника. Мужчины вспомнили, что они не дома, и брели в коридор. В маленьком помещении они толкались, пихались, переговаривались, но не одевались. Ника устала, вздохнула и побрела их выталкивать. Надоели до чертиков. Дверь резко открылась, и на порог вошла Кристина. «Кристина — Кристина? — удивился Влад. — Ее еще не хватало, — прошептала Ника. — Влад, ты опять у нее? — Что значит опять? — это уточнил Василий. — А ты что здесь делаешь? — попытался Влад пролить свет на происходящее. — А я за тобой следила! — выкрикнула Кристина. — Я так и знала, что ты мне изменяешь! — Чего? — я тоже так и думал, — объявил Василий. — С ума сойти! — возмутилась Ника, махнула рукой и ушла в комнату. Она уже не понимала, что происходит в ее жизни. Хаос! Неразбериха. Перемены. Постоянный стресс. Неужели боги прогневались на нее? Мало того, что на работе постоянно какие-то неприятности, так еще и в доме, где она отдыхала, успокаивалась. Совершенно чужие люди устроили беспорядок. Незваные гости проследовали за Никой. Точнее, сначала в комнату влетела разъяренная Кристина, за ней Влад а за ним Василий. У этих троих была какая-то тайная связь, как невидимая веревка с узелками. Такими пользуются путешественники, покоряющие Эверест. Влад не знал, чего ожидать от девушки. Вдруг она устроит побоище. Василий же, наоборот, знал, чего ожидать от мужчины. Он был уверен, он должен устроить ухаживание за Никой. Но Влад, вопреки его ожиданиям, схватил Кристину за руку. «Кристина, поехали!» «Вот-вот, езжайте!» – обрадовался Василий хорошей идее. Кристина уставилась на него. Несмотря на то, что взгляд ее был затуманен кровавой ревностью, она успела оценить формы мужчины. Такие формы – результат многочасового посещения тренажерных залов. Формы ей нравились, но она вдруг вспомнила, что явилась сюда с другой целью. «А вы еще кто такой?» «А я, Василий, жених Ники». «Что?» — изумилась Ника. Василий быстро подошел к ней и зашептал. «Пусть так думают, всем лучше будет». «Ой, делайте, что хотите!» — в сердцах разозлилась Ника. «Надоело все». Нелепость, в которую она попала, ее раздражала. Она из последних сил держалась, чтобы не раскричаться на всех сразу и на каждого по отдельности. Эта троица обступила Нику, и каждый пытался донести свою точку зрения. При этом перебивали друг друга. Кристина требовала не лезть к ее мужчине, ее мужчина требовал не лезть к Нике, бывший одноклассник, Лес ко всем. Это было что-то среднее между любовным танцем тетеревов и таинственным танцем шаманов. Не хватало только бубна. Обстоятельства, мягко говоря, были драматически анекдотическими. Ей на миг даже показалось, что маленько сошла с ума. Терпела Вика недолго. Пожелав всем спокойной ночи, Хоть и прозвучало это как «Вон! Пошли вон!». Она ушла в свою комнату и еще некоторое время слышала, как не утихают разборки. Сначала Ника хотела обсудить эту ситуацию с подругой, но потом на всякий случай воздержалась, передумала. Подруга с удовольствием огорченно-заботливо заметит, что подобное могло случиться только с Никой.